Мне снилось, что по моим следам идет темный сталкер в балахоне с глубоким капюшоном, полностью скрывающим лицо. Лишь иногда в черноте под тем капюшоном поблескивали два красных уголька. То ли отблеск глаз пылающих ярости изнутри, то ли отражение на сетчатке огненного блеска далеких зорниц, даже ночью порой сверкающих над зоной. Говорят, что эти зорницы предвестницы близкого выброса, но, похоже, темному сталкеру было на это наплевать. Он шел по следу, внимательно вглядываясь в примятые травинки и отпечатки подошв в грязи. Очевидно, ночная темень была ему нипочем, хотя полная темнота в зоне бывает редко. Здесь ночи светлы от обилия нереального количества звезд, усыпающих небо. От пораженных радиацией деревьев, мерцающих мягким зеленоватым светом, от многочисленных останков мертвецов, переливающихся в ночи желто отблесками, и, конечно, от аномалий, порой дающих света больше, чем самый мощный уличный фонарь. Но сталкер не нуждался в дополнительном освещении. Когда ему казалось, что он потерял след, его тело вдруг немыслимым образом плавно перетекало в горизонтальное положение, и тогда в нем не оставалось ничего человеческого. Над черной в ночи травой зоны возникали острые локти и колени, вывернутые вверх неестественным образом. Человеческая фигура превращалась в нечто напоминающее паука с четырьмя конечностями, и это нечто начинало водить головой из стороны в сторону, пока чуткие ноздри не улавливали запах следа. И когда кошмарное чудовище находило его, тут же происходила обратная трансформация. Видимо, монстру было все же удобнее ходить по-человечески, на двух ногах. Я видел, как он подошел к полю аномалии, что раскинулось на окраине заполья, и как сверкнули в темноте под капюшоном ослепительно белые и неестественно длинные клыки. Чудовище улыбалось. Оно устало. Все-таки путь от саркофага оно проделало немалый, с каждым шагом теряя силы, данные ему выбросом. Вблизи сердца зоны сила монстра были неистощимы, но по мере удаления от они уменьшались медленно и непреклонно и лишь аномалии могли подпитать чудовище, внешне так похожее на человека. Хотя как похожее? Зона знает, что у него там под балахоном, слишком свободным и длиннополым для того, чтобы быть удобным в путешествиях по зараженным землям. Впрочем, в своем предыдущем сне я видел, как этот монстр умеет двигаться, так что вряд ли свободная одежда помешает ему, когда он найдет того, по чьему следу идет. Чудовище приблизилось к гравиконцентрату, И оскалившись вторично, протянула руку, словно желая пощупать марева, слегка едва заметно дрожащий над аномалией. Будь это обычный человек, его руку немедленно дернула бы к низу со страшной силой. И тут одно из двух либо конечность вырвала бы из сустава, либо всего человека затянуло бы в аномалию. Но не произошло ни первого, ни второго. Дрожащее марево, подсвеченное сбоку молниями электродов, вздрогнуло, будто живое и покорно потянулась к протянутой руке. Я смотрел и чувствовал, как неимоверная, ужасающая сила аномалии перетекает в человекоподобное чудовище, струится по пальцам, затянутым в черную перчатку из эластичного материала, проникает в плоть ничуть не похожую на человеческую. Внезапно до меня дошло, что нет на этой руке перчатки, что это просто сожженная плоть, горелое мясо, наполненное изнутри тяжелой жуткой энергией зоны. Что не живой это человек, скрыт под блохоном, но и не мертвый. Да и слишком мало осталось там от человека, если вообще осталось. Невозможно остаться им, бросившись в выброс. И что получилось в итоге? Кто ж знает? Но получилось. И вот сейчас оно, впитав в себя без остатка энергию гравиконцентрата, Медленно идет к электроду, который будто бы в ужасе поджимает свои грозные молнии поближе к сердцу, пульсирующему часто-часто, будто у зайца, видящего воочию медленно приближающуюся смерть. Но, не дойдя полшага до электрода, чудовище остановилось и повернуло голову. И понял я, что сейчас оно смотрит прямо на меня. Смотрит и щерится во тьме под капюшоном своими клыками, Мол, никуда ты не денешься, сталкер, рискнувший бросить вызов самой зоне. Некуда тебе деваться. Потому что зона в человечьем обличии идет сейчас по едва приметному следу, оставленному этим вечером среди многочисленных аномалий. По твоему следу. Внезапно жуткий призрак каким-то немыслимым образом оказался рядом со мной. Я смотрел в черную пустоту под его капюшоном и не мог пошевелиться. Мое тело полностью парализовало, и все, что я мог, так это смотреть и выйти от невозможности что-то сделать. А монстр уже медленно тянул ко мне свои ужасные сожженные руки, и оттуда из-под капюшона несся тихий, омерзительный, торжествующий смех, леденящий душу. «Беги, если сможешь», — проник в мое сознание беззвучный шепот. «Беги». Убийца моего брата. Но тебе все равно не убежать от своей судьбы. Ты умрешь, словно клоп, насосавшийся чужой крови и раздавленный каблуком возмездия. Черная рука коснулась моего плеча, и вдруг я почувствовал, как оцепенение спало. Я действительно мог бежать, и я очень хотел развернуться и помчаться прочь так, как я никогда в жизни не бегал. Но вместо этого я рванулся всем телом, окончательно сбрасывая оковы оцепенения. Моя рука метнулась к поясу, и сверкающий клинок бритвы, зажатой в моей руке, устремился в лицо твари, вернее, в то место под капюшоном, где положено быть лицо. Хватка на моем плече ослабла. Призрак невольно отстранился назад, при этом пискнув неожиданно тонким голосом. А потом мне в глаза ударил свет, в котором мгновенно утонули и монстр, и поле аномалии, и скукожившийся электрод, пытающийся уползти подальше от неминуемой гибели. Я невольно прикрыл глаза ладонью и понял, что сижу на матрасе, заслоняясь от света фонаря, направленного мне в лицо. Вот только бритва в моей руке вполне настоящая, разве только не сверкающая, как во сне лазурной синевой. «Ты меня чуть не зарезал, псих!» Голос Касси дрожал от гнева и, возможно, испуга. «Действительно, не особо приятно, когда ты пришел будить напарника, а он бросается на тебя с ножом. Хотя это ж зона, по которой бродят люди, каждую секунду рискующие жизнью. И сны у них соответствующие, и реакция на прикосновения во сне тоже. Могла бы уж привыкнуть к подобному». «Сон плохой приснился», — пробормотал я. «Да я уж поняла» проворчала всадница. «Ты выл на своем чердаке, словно волк на луну. Вот я и пришла посмотреть, с чего это тебя так забирает». Мои глаза уже привыкли к полумраку, усердно рассеиваемому луной, заглядывающей в окно чердака. И то, что я увидел, мне не особо понравилось. Камуфляжная куртка касси была застегнута лишь на одну пуговицу в районе пупка. И на этом все. Больше на девушке ничего не было. Лунный свет нежно ласкал бюст всадницы, готовый вот-вот вывалиться из отворота куртки, округлые, сильные, но не перекачанные бедра, небольшие аккуратные ступни с высоким подъемом, как я люблю. Положа руку на печень, все это мне очень понравилось с мужской точки зрения, которая немедленно напряглась по ниже ременной пряжке. А у кого бы не напряглась при виде такого? Не понравилось мне другое. То, что девушка оставила пост, в то время как от поля аномалий со стороны живого тумана в нашу сторону медленно, но неотвратимо идет жуткое порождение зоны. Теперь я это чувствовал прям всей своей кожей. Чуйка моя сталкерская аж звенела внутри меня. Хватит валяться, нежиться на полуголую девчонку, пялиться. Валить надо и поскорее. Это не западло отступить, когда точно знаешь, если ввяжешься в драку, сто процентов погибнешь. Уходить надо, бросил я, поднимаясь на ноги. «Быстро одевайся и погнали!» «Куда погнали?» Несколько растерянно спросила Касси, явно ожидавшая от меня другой реакции при виде ее прелестей. «Это уже второй вопрос», — сказал я, собирая оружие и амуницию, разложенные на полу рядом с матрасом так, чтобы в случае чего всегда быть под рукой. «А первый, та тварь очень близко. Я думаю, через четверть часа точно будет здесь. Я видел его во сне, который... который не был сном». Слишком явно для сна видел. Поняла, быстро произнесла всадница, вскочила на ноги и только ее и видели. Лишь круглые ягодицы, достроенные ноги, мелькнули в лунном свете. Все-таки у сталкерш есть свои плюсы. Например, когда реально пахнет жареным, им не надо ничего объяснять. Они все понимают с полуслова и действуют быстро, по-военному. Собралась она за три минуты. Когда мы вышли из дома кузнеца, финокоду с касси, привязанный к кривому деревцу, растущему возле дома, храпел и косил налитым кровью глазом в сторону живого тумана. «Чует», — негромко сказала всадница, и с удивлением в голосе добавила. «Первый раз вижу, как он боится». «Да уж, красавец там писанный», — заметил я. «Может, его из СВД снять?» «Не получится», — покачала головой девушка. Я ж тебе говорила уже, что пока на нем то кольцо, стрелять в него бессмысленно. «Ну да, ну да», — пробормотал я. «Оно отклоняет пули и все такое. Хотя, как подсказывает мой опыт, любая защита не идеальна». «Можешь попробовать», — пожала плечами девушка, — «если жизнь недорога». «Может, и попробую», — задумчиво проговорил я, прикидывая, успеет ли суперкольцо среагировать на выстрелы из снайперской винтовки. Ведь чем ближе я подберусь к тому уроду, тем выше будет скорость, с которой пуля ударит в цель. А значит, выше вероятность того, что кольцо-артефакт не сработает. Или отклонит пулю недостаточно эффективно. Хотя, конечно, это только догадки. Между тем Касси отвязала свое четвероногое чудовище и бросила мне. «Давай свой рюкзак». Я снял с плеч весистый склад всего необходимого, запакованный в брезент, и протянул девушке. Как я и предполагал, она быстро связала лямки моего и своего рюкзака и, перекинув их через круп фенокодуса, прям с места прыгнула в седло. У меня б так точно не получилось. А если бы вышло, то, боюсь, без соответствующей сноровки все причиндалы бы себе отбил. Ей же хоть бы хны. Сидит в седле, как влетая, а лошадь-мутант уже когтями землю рвет, ждет команды рвануть изо всех сил, подальше от неведомой опасности, приближающейся с северного конца заброшенного села. «Нам туда», — показала пальцем Касси в сторону восточного конца села и ткнула пятками в на кодуса Тот, недолго думая, рванул с места, что твой гоночный автомобиль. Эти твари способны развивать скорость свыше ста километров в час, причем разгоняются до нее достаточно быстро. Я и охнуть не успел, как девушка на своем зубастом коне скрылась за ближайшей полуразвалившейся хижиной. Хм... Странный маневр для девицы, твердо решившей отдать мне долг жизни. Хорошо, если она притормозила своего зверя и ждет меня за околицей. Хуже, если ей для ее целей потребовался двойной запас провианты и патронов, и она тупо сперла мой рюкзак. Хотя что ей мешало набить себе второй в подвале кузнеца, сказав мне что-то типа, мол, хабар лишним не бывает или запасливый да опасливый два века живет? Я б слова не сказал. Тем более, что ее фенокодус наверняка жрет, как промышленный пылесос. Или... Я уже бежал между развалинами сельских домов, но тут внезапно осененный догадкой остановился и хлопнул себя по нарукавному кармашку, который оказался пустым. Нет, ну твою ж мать, а! Ну как после этого верить людям? То есть, пока я спал, она стащила у меня невзрачный артефакт, добытый мной на поле аномалий. А разделась не потому, что хотела большой и чистой любви, но лишь на случай, если я проснусь и поинтересуюсь, какой зона она по мне ладошками шарит. М-да. Интересно, когда я, наконец, перестану верить людям? Это же не недостаток в наше время. Это болезнь, которую надо лечить в обязательном порядке. А в зоне это вообще заболевание с практически гарантированным смертельным исходом. Любого другого кассе пристрелила бы, не задумываясь. Меня, видать, побоялась, памятуя о моих способностях, мол, в такого стрелять себе дороже, как бы самой пристреленной не оказаться. Предпочла обворовать и смыться. Обо всем об этом я думал на бегу, лавируя между разрушенными, просевшими по самые окна, вросшими в землю деревенскими домами. След Финокодуса при лунном свете читался замечательно. Хоть в этом повезло. Луна этой ночью выдалась знатная, что твой фонарь над головой. Такое порой бывает в этих местах. Тучи вдруг исчезают куда-то, и над зоной повисает черный купол, усыпанный неестественно крупными звездами. Красиво, конечно, если не учитывать один малоприятный факт. Такие ночи обычно бывают перед сильными выбросами, когда со стороны саркофага по зоне проносится волна смертоносного излучения, уродующего, калечащего и убивающего все живое, что не успело спрятаться ниже уровня земли. Красивая ночь тут обычно предвестник некрасивой болезненной гибели. Наглядная картинка к заезженной поговорке «Красота требует жертв». Но тут внезапно поток моих размышлений прервала отрывистая автоматная очередь. Стреляли впереди, причем совсем недалеко, за 2-3 дома от меня за околицей мертвого села. Но я пока не видел, что там происходит. Обзор загораживали развалины. Простучала вторая очередь. Следом раздался утробный вой, который я узнаю из тысячи. «Твою ж налево!» Я рванул вперед изо всех сил. Впереди послышался истошный виск, тут же перешедший в хрип, а следом вновь замолотил автомат. Длинной очередью отчаяния практически мгновенно опустошающий магазин. «Так стреляют, когда шансов на спасение больше нет, когда все, что осталось тебе в этой жизни, это выпустить в противника полмагазина патронов и умереть напоследов, треснув врага прикладом по харе. Хорошая смерть. Правильная. Сталкерская. Я выскочил из-за угла дома и увидел примерно то, что и предполагал увидеть, судя по звукам битвы. Финокодус Касси лежал в луже крови. Его когтистые лапы запутались в кишках к ктулху, который валялся рядом. Перед смертью Арт вспорол брюхо чудовища, напавшего на него, но убить не смог. Завалить взрослого матерого ктулху задача не из легких. Сейчас эта кошмарная тварь лежала рядом с Финокодусом, но выпутывать свои кишки из его лап не спешила. Ктулху, словно вампир из ужасной сказки, присосался к шее мутанта и жадно глотал чужую кровь. При этом она тут же выливалась из разорванного желудка монстра, но Ктулху это немало не заботило. Инстинкт у них такой. Если раненый есть возможность напиться крови, раны подождут. Главное нажраться, а организм сам запустит процесс регенерации. Но это было не все. Неподалеку валялся еще один ктулху, на теле которого зияли ужасные раны. Впрочем, самый страшный монстр зоны был еще жив и медленно, но верно полз к той, кто причинила ему ужасную боль. Касси лежала метрах в пяти от раненого ктулху, и одного взгляда на девушку мне было достаточно, чтобы понять. Все, не жилец всадница. Ее левая нога была полуоторвана от тела. Из зияющей раны на бедре торчал обломок кости, из-под которого толчками выливалась кровь. Девушка пыталась руками зажать артерию, но было ясно, дело это совершенно бесполезно Думаю, она это тоже понимала, но, как любое живое существо на земле, не верила, что это конец, и всеми силами пыталась прожить еще немного. Зачем? Все просто. Это тоже инстинкт, как у Ктулху. Тот жрет, не желая осознавать, что сдохнет с минуты на минуту. И мы в этом недалеко от него ушли. Тоже для чего-то суетимся напоследок. Хотя, может, лучше делать хоть что-то, чем просто лежать и ждать неминуемого. Страшно же так лежать, что мутанту, что человеку. Вот от этого страха и происходит та предсмертная суета, ненужная и бесполезная лишь на первый взгляд. Я выстрелил в затылок ползущего мутанта и бросился к кассе на ходу, вытаскивая из кармана кровоостанавливающий жгут. Хоть и ясно было, что бесполезно это, слишком много крови она потеряла. Но я все-таки положил карабин на траву, встал на одно колено и перехватил ей бедро жгутом выше раны. Потом открыл карманную аптечку и всадил девушке укол промедола в плечо прямо через камуфляж. Она смотрела на меня большими глазами, как умирающая лань на человека, пытающегося оказать ей помощь. С благодарностью и пониманием, что все напрасно. Я отбросил пустой шприц-тюбик и полез за вторым. Я всегда таскаю с собой тройной запас промедола, если не удается достать бутерфанол. Впрочем, если удается и бутером, запасаюсь в избытке. Главное для бойца при серьезном ранении не вырубиться от болевого шока. Тогда есть шансы отбиться от врага и оказать самому себе первую помощь. Или вот как сейчас обезболить умирающую. Даже если она самая распоследняя сволочь, дать уйти без страданий — это святое. Во всяком случае для меня. Ктулху вдобавок распорол ей лицо, когтями диранул от души. От левого виска до подбородка шли четыре глубоких борозды, по краям которых лохмотьями свисала кожа. Касси попыталась дотронуться до лица, но я перехватил ее руку. Не надо. Рука была горячей. Организм отдавал последние силы, пытаясь выжить. Увы, скоро эти силы закончатся, и конечности начнут стремительно холодеть. У Касси оставалось в лучшем случае минут пять, а может и того меньше. «Это все?» — спросила она. «Все», — сказал я. Это обычным людям врут, так как они хотят обманываться в такие минуты. Обычным, но не сталкером. «Жаль», — вздохнула она. «Лицо как?» Я покачал головой, после чего сделал девушке вторую инъекцию. Сейчас горячка боя начала ее отпускать. Значит, если не помочь заранее, скоро придет настоящая боль. «Ясно», — криво ухмыльнулась всадница. «Уродка и родилась?» уродкой и помираю». «Ты очень красивая», — сказал я, стараясь не смотреть на левую половину ее лица. Сталкером не врут перед смертью». Но Касси была девушкой, и я знал. Сейчас она очень хотела, чтобы я так сказал. «Спасибо», — прошептала она. Ее голос слабел с каждой секундой. «А я все-таки отдала тебе долг жизни, снайпер». Тулху, похоже, ждали нас, прячась за этими развалюхами. И если б не мы с Артом. Знаю, — кивнул я. Благодарю. И да, вот еще. Она дотянулась до кармана разодранных штанов и, достав из него маленький тусклый шарик, протянула его мне. Это твое. Слова уже давались ей с трудом. Я следила за тобой, когда ты шел через поле аномалий и видела... «Как ты его достал? Ты удачливый, снайпер. Очень удачливый. Этот артефакт...» Она не договорила. Ее зрачки расширились, дыхание стало хриплым, тело свело судорогой. Но она нашла в себе силы протянуть мне этот шарик, больше похожий на невзрачный круглый камешек, найденный на дороге. Ей почему-то было важно, чтобы я взял его». Я взял и даже положил на старое место в нарукавный карман так, чтобы она видела. — Ты простил меня? — хрипло выдохнула она. Я кивнул. — Хорошо. Она попыталась улыбнуться, но сведенные судорогой лицевые мышцы не позволили ей это сделать. — Хорошо, — повторила она. — А я ведь полюбила тебя, снайпер. Первый раз в жизни полюбила. Это были ее последние слова. Я в который раз уже ощутил затылком холодный ветерок. Слишком холодный, чтобы быть просто порывом ветра. А еще я почувствовал присутствие за спиной еще кого-то, но не стал оборачиваться, потому что знал, кто это. «Пусть ее путь будет легким, сестра», — тихо попросил я. Ответом мне было молчание, но я знал, что услышан. Смерть немногословна и редко отвечает на просьбы. Но я был ее побратимым и очень надеялся, что сестра не откажет. Она и не отказала. Касси прерывисто вздохнула еще раз, и ее лицо разгладилось, став спокойным и умиротворенным. Уверен, она не почувствовала никакой боли. Сестра умеет быть нежной и милосердной, если ее об этом хорошо попросить. А я просил искренне. Вряд ли, конечно, Касси меня любила. Скорее, ей просто хотелось так думать перед смертью. Но всегда легче уходить, зная, что тебя кто-то провожает в последний путь. И я надеюсь, что проводил всадницу достойно. От крайнего дома сохранилась лишь бревенчатая стена, все остальное сгнило и рассыпалось. Под стеной была яма, заросшая травой. Возможно, хозяин дома когда-то давно пытался выкопать вход в подвал. Но что-то не срослось, и яма добросовестно заросла травой. В это мягкое ложе я и опустил мертвую девушку. После чего засунул под стену гранату и выдернул чеку. Взрыв сотряс, почерневший от времени тяжелые бревна. Стена заскрипела, застонала, словно живая, и рухнула на свежую могилу. Хорошо получилось. Так надежнее, чем забросать землей. По крайней мере, есть вероятность, что мутанты не станут пытаться растащить завал, чтобы добраться до свежего трупа. Пусть вон ктулху жрут, от башки которого после выстрела из моего карабина осталась только жирная кровавая клякса на земле с вкраплениями осколков черепной кости. Второй ктулху все никак не мог сдохнуть. Кровь арта хлебать перестал. То ли кончилась она, то ли осознал, что бесполезно. Сейчас кровопийца просто следил за мной белыми, ничего не выражающими глазами. Вскинув СВД, меж этих глаз я и положил пулю. Врага всегда лучше проконтролировать, даже если знаешь на процентов, что он уже не пустится в погоню. Покончив с этим, я подобрал свой рюкзак, карабин и АКСУ, оставшийся в наследство от касси. Если автомат способен проделывать такие дыры в телах к Тулху, Это очень хороший автомат, который не грех потаскать с собой. Хоть и тяжеловато. СВД, карабин, автомат плюс рюкзак, набитый необходимым, плюс разгрузка. Но если хочешь выжить в зоне, надо привыкать таскать на себя 30 кило и выше. Иначе выжить ну никак не получится.